Глава 14. 3 произнёс голос. Вилли прислушался. Зной ещё прохватывал тело, но он уже согревался под одеялом и радовался, что вокруг стены, над головой крыша и пол под ногами, что дверь наконец укрыла его от огромности ночи. от обширности ночных пространств и ночной свободы слишком большой, слишком пустынной и одинокой. 3. Это голос отца. Уже внутри, здесь в доме, он там в гостиной осторожно ходит и разговаривает сам с собой. 3. Почему поезд пришёл именно в это время? Значит, отец тоже видел его, следил за ним? Нет. Он не должен. Виллис свернулся под одеяло в тугой клубок, стараясь унять дрожь. Что за ерунда? Чего он боится? Этого ворвавшегося, словно чёрный штормовой прилив карнавала, или того, что знают о нём только он с живым? Да вот ещё отец, наверное. Весь город спит, и не подозревает ни о чём. Да. Вилли зарылся в одеяло с головой. Да. 3. 3 это 3:00 утра, думал Чарльз Хэллоуэй, сидя на краю постели. Почему поезд пришёл именно в этот час? Да потому утекли дальше мысли, что этот час особый. Женщины ведь никогда не просыпаются в этот час. Они спят сном младенцев. А мужчины средних лет, о, они хорошо знают этот час. О, господи, полночь это совсем неплохо. Проснулся и уснул. И час, и два не страшно. Ну, поворочишься и уснёшь опять. А в шестом часу уже появилась надежда. Рассвет недалеко, но 3 три... Господи Иисусе, 3 по полуночи. Врачи говорят, тело в эту пору затихает, душа выходит. Кровь течёт еле-еле, а смерть подбирается так близко, как бывает только в последний час. Сон это клочок смерти. Но 3 часа утра, на который взглянул в упор, это смерть заживо. Тогда начинаешь грезить с открытыми глазами. Боже, если бы найти силы встать и перестрелять эти полусны, но нет сил. Лежишь приколоченный к самому дну выжженному дотла. И эта дурацкая лунная рожа пялится на тебя сверху. Вечерний заревий осталась и в памяти, а до рассвета ещё 100 лет. Лежишь и собираешь всю дурь своей жизни, какие-то милые глупости близких людей, а их давно уже нет. Где-то было написано, что в больницах люди умирают чаще всего в 3:00 по полуночи. Хватит, молчок орекнул он. Чарли? сонно вопросительно пробормотала жена. Он медленно снял второй ботинок. Жена слабо улыбнулась во сне. Чему? Она бессмертна, у неё есть сын. Но ведь и у тебя тоже. Э, когда и какой отец на самом деле верил в это? Не вынасив ребёнка, не пережив боли, кто из мужчин опускался в омрак и возвращался с сыном или дочерью так, как это делают женщины? Эти милые, улыбающиеся создания владеют доброй тайной. Эти чудесные часы, приютившие время, они творят плоть, которой суждено связать бесконечности. Дар внутри них. Они признали силу чуда и больше не задумываются о ней. К чему размышлять о времени, если ты само время, если притворяешь мимолётный миг вечности в тепло и жизнь? Как должны завидовать мужчины своим жёнам? Как часто такая зависть оборачивается ненавистью к этим мягким существам, уже обретшим жизнь вечную? А мы? Мы становимся ужасно важными, хотя не способны удержать не только мир вокруг себя, но даже себя в мире. Слепые, неведущие целого, мы падаем, разбиваемся, таим останавливаемся и поворачиваем вспять. Мы не можем придать форму времени. И что же остаётся? Страдать от бессонницы. и пялить глаза в ночную темень. 3 после полуночи. Вот и вся нам награда. 3 утра. Полночь души, отлив, душа остаётся на песке, и в этот час отчаяния приходит поезд. Почему? Чарли рука жены нашла его руку. С тобой всё в порядке. Чарли она спала